Штирлиц, Роман, Мюллер, Пепе, 47-й год. — Что-то мне вторую ночь не дают спать ваши чертовы аэропланы? — спросил Штирлиц за завтраком. — Зачем днем и ночью гоняет моторы? — Готовитесь к полету на Южный полюс? — Тренируете десант в Европу? — Намечена неожиданная бомбежка Москвы? Мюллер погрозил ему пальцем. — Нехорошо забывать дни национальных праздников, Штирлиц. Завтра день Люфтвафа, неужели запомитывали? Бедный Гелинг усмехнулся Штирлицу. Если бы он был рядом, не надо Штирлиц. Вы прекрасно понимаете, что рядом со мной Боров невозможен. Ладно, Пети кофе. Я продолжу изучение дела Линдберга. Давайте текст. 30 детективов Нью-Джерси посвятили тысячи часов сбору информации и изучению всех подозрительных личностей в округе.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 Была изготовлена новая лестница, абсолютно идентичная той, по которой в дом забрался Джон. В ходе экспериментов, проведённых под окном детской, лестница сломалась в том же месте, что и оригинал. Сломалась, когда вес агента в руках которого был свёрток, имитирующий ребёнка, равнялся 80 кг. Спускающийся по лестнице имитатор Джона упал лицом вперёд, а свёрток, находящийся у него в руках, ударился о стену, причём та часть, которая соответствовала черепу, стукнулась о подоконник. Поскольку ребенок Лендбергов весил 15 кг, то следовательно, вес похитителя был 65. Кроме того, стало ясно, что похититель был ловким человеком, так как ступеньки были прибиты в 48 см одна от другой, а в обычных лестницах расстояние между ними всего 33 см. Были собраны показания всех людей, находившихся недалеко от места преступления 1 марта или незадолго до этой даты. Выяснилось, что в феврале соседи дважды видели неизвестного неподалёку от дома Линдергов. 1 марта до полудня был замечен зелёный седан, остановившийся на дороге, что вела к дому. За рулём сидел мужчина, а в машине была лестница. В этот же день вечером один из свидетелей видел машину, стоявшую недалеко от дома Линдерга. По его словам, у водителя было продолговатое лицо и угловатый профиль. Рядом с ним на переднем сиденье находились две секции лестницы. Но возникал вопрос Как этот бандит мог знать, что ребёнок находится в новом доме, вопреки традициям семьи, которая будни дни обычно проводила в доме бабушки Мароу? Откуда бандиты знали, какая из комнат детская? Как они могли определить время благоприятное для похищения? Шеф полиции штата Нью-Джерси пришёл к выводу: гангстеры получили информацию от кого-то из домашних. Под подозрением сразу оказались два человека. Первым был друг Бетти Гоу, молодой норвежец по имени Эндрю Джонсон. который знал расположение комнат, поскольку посещал дом три раза. Джонсон знал, ему об этом сказала Бетти, что Линдберги в ночь похищения находились именно там, а не в доме бабушки Мурроу. Действительно, он звонил Бетти в Хопвелл и разговаривал с ней примерно за час до преступления. Однако полиция убедилась, что Джонсон не имел ничего общего с этим делом. Чистое алиби. Вторым человеком, попавшим под подозрение, была 28-летняя англичанка Виолетта Шарп. Прислуга матери Анны Линдберг. В доме её все любили, особенно мажордом Септимус Бенкс. Люди были уверены, что Бенкс, церемонный и сдержанный, вот-вот сделает ей предложение. Полицию не удовлетворило объяснение Виолетты о её похождениях в ночь трагедии. Она сказала, что один друг пригласил её в кино. Я знакома с ним всего 2 дня. Она не помнила его имени и не могла назвать фильм, который они смотрели. В кино с ними была еще одна пара, но Виолетта не могла вспомнить и их имен. Девушка путалась в показаниях. Инспектор Волс уличил ее в многочисленных противоречиях. Допрос был приостановлен, поскольку девушка впала в истерику. На следующий день Виолетта Шарп приняла яд и умерла до прибытия врача. Шеф полиции штата полковник Шварцкопф собрал репортеров. «Самоубийство Виолетты Шарп подтверждает наше подозрение, что она имела прямое отношение к преступлению». Однако на следующий день к инспектору Волсу пришёл молодой человек, который представился Эрнстом Миллером и сказал, что это он ходил с Виолеттой в кино. Кроме этого, он назвал имена той пары, которая провела с ними тот вечер. Он был удивлён, что Виолетта не смогла вспомнить его имени. Я совершенно уверен, что она это прекрасно знала. Заявление Миллера подтвердилось. Совершенно сбитый с толку Волс заявил журналистам, Я не могу понять, почему Виолетта Шарп, не имея ничего общего с похищением, предпочла смерть оглашению имени Миллера. Прессу, как в Англии, так и в Соединенных Штатах, не устроило это заявление. Журналисты писали иначе. Полиция Нью-Джерси свела с ума ни в чем не повинную девушку своим преследованием. В Лондоне разоразились жаркие дебаты в парламенте. Генеральный консул Ее Величества в Нью-Йорке получил инструкцию сообщить обо всем, что касается этого дела. хотя не надо было иметь 7 пяди во лбу, чтобы понять. Виолетта Шарп стыдилась мажордома Бенкса, который на днях должен был просить её руки. В течение всего лета шеф полиции Нью-Джерси полковник Шварцкоп собирал улики, свидетельства, протоколы допросов. Безрезультатно. И вдруг возникла версия Джеймса Финна, лейтенанта нью-йоркской полиции. Фин знал Линберга не первый год, входил в свиту полковника в день восторженного приёма, который устроил Нью-Йорк своему одинокому орлу после перелёта через Ян. Линберг, на которого ещё тогда Фин произвёл большое впечатление своими знаниями, обратился к лейтенанту за помощью сразу после похищения. Полковник Шварцкопф, однако, был против. Этот человек не из нашей полиции. Поэтому не имея доступа к документам, которыми владел Шварцкопф, лейтенант был вынужден строить беспочвенные версии до тех пор, пока некоторые подробности дела не стали достоянием публики. Агенты Нью-Джерси, возглавляемые Шварцкопфом, кое-что открыли. Тогда Финн начал работать в двух направлениях – с номерами банкнот, переданных старым учителем Джону, и его рассказом о встречах с бандитом на кладбище. В июне Финн опубликовал во всех газетах словесный портрет похитителя, составленный на основании рассказа учителя. Возраст от 30 до 35 лет. Рост 1,75 м. Атлетическое сложение.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 Как только лейтенант Фин получал сообщение, он проводил дознание в том месте, где появлялась банкнота, а затем на карте, висевшей в его кабинете булавкой, отмечал это место. Однако результаты были неутешительными. К тому времени, когда банкнота опознавали, а это были 5 и 10 долларовые билеты, мелочёвка, установить, от кого она была, не удавалось. Красные точки на карте появлялись безнадёжно медленно, не давая серьёзных результатов. В октябре лейтенант Фин вспомнил, что когда-то слышал о молодом нью-йоркском психиатре Данли Шенфельде, у которого была своя версия по делу Линберга. В противоположность полиции, доктор утверждал, что кража ребёнка была совершена одиночкой. Вполне возможно, считал он, что какой-то человек, одержимый манией величия, посчитал великого пилота Идола Америки своим соперником.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 Но самым ярким примером была следующая фраза. «Необходимо, чтобы дело приобрело мировую известность». В это же время Финн снова и снова изучал карту, отмечая места, названные Джоном в инструкции доктору Кондону, учитывая и распространение банкнот. Он пришел к выводу, что, вероятнее всего, преступник жил в Бронксе, что подтверждали и рассуждения Шенфельда. Но здесь жили тысячи семей, и найти среди них Джона было достаточно трудно. Почти через год после преступления, подхлёснутый поиском нью-йоркского лейтенанта, шеф полиции Нью-Джерси Шварцкоп снова стал думать о лестнице. Её заново изучали на пальцы, фотографировали в разных ракурсах. Её исследовали плотники и техники палаты мер и весов Вашингтона. Однако и здесь каких-либо положительных результатов не было. Артур Келлер, начальник лаборатории дерева Соединённых Штатов, видел только образцы дерева, но не изучал все лестницы. Шварцкоп, узнав о его блестящей репутации, решил попросить помощи у специалиста. Келлер разобрал лестницу, пронумеровал каждую из 11 ступеней и все шесть продольных брусов, начал изучать структуру дерева. Он нашёл четыре дырочки в верхней секции левого продольного бруса, оставленные старыми гвоздями прямоугольного сечения. Чистые края отверстий показывали, что доска была защищена от воздействия непогоды. В случае задержания подозреваемого, сказал Келлер, надо искать у него в доме доску с отверстиями, расстояние и наклон которых совпадали бы с этими. Возможность случайного совпадения абсолютно исключена. Затем Келлер занялся исследованием заметных бороздки в нижней части продольных брусов. Хотя он заметил их раньше и считал следами ножей фрезы или сопилки, сейчас он обратил внимание на одну особенность. Вдоль одного края брусов, которые несомненно были сделаны из одной и той же южной сосны, испорченный зубец фризы оставил тонкий желобок, который нельзя было ни с чем перепутать. Эти незначительные изъяны стали для Келлера дактилоскопическими отпечатками лесопилки. Тщательно изучив увеличенные фотографии следов, оставленных фризой, Келлер смог определить как основные характеристики лесопилки, так и скорость, с которой обрабатывалось дерево.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 Наконец, на одном из образцов, полученных от компании Дорн, он обнаружил характерные боростки, идентичные тем, которые были на брусах лестницы. Конечно, образцы не отражали всех дефектов, но он и не ожидал их найти, так как был уверен, что испорченный зубец уже заточили или сменили. От лесопилки Дорн Келлер получил список всех складов в северо-западных штатах, куда за последние 29 месяцев направлялись сосновые доски. Всего насчитали 46 вагонов. Келлер понимал, что за это время дерево прошло через столько рук, что практически невозможно было найти его следы. Тем не менее, он решил попытаться это сделать. Вместе с следователем Левисом Борманом он побывал в штатах Нью-Джерси, Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс, разыскивая людей, которые купили части партий отгруженных дорн. Следуя этому списку, он посетил бесчисленное множество домов и, пользуясь властью Бормана, В каждом подозрительном месте бралту или иную часть для анализа: щепку от гаража, часть слухового окна, осколок от курятника, часть из ограды, но нигде он не встретил того, что искал. Однако круг поиска сужался. 29 ноября 1933 года Келлер и Борман прибыли на один из торговых складов в Бронксе, где и узнали, ознакомившись с документами компании, что за 3 месяца до похищения ребёнка Линберга Были получены 690 м южной сосны, разрезанной на лесопилке Дорн. Они поинтересовались, осталось ли что-нибудь от этой партии. Старый мастер, немного подумав, отвёл их на склад и отрезал кусок доски. Келлер вынес его на свет и сразу же обнаружил дефекты, оставленные испорченным зубцом. Следы были полностью идентичны разыскиваемым. Теперь не было сомнений, что дерево, из которого были сделаны продольные брусы лестницы, купили на этом складе в Бронксе. В августе 1932 года, когда родился второй сын Линберга, назвали Джоном, лётчик сказал репортёрам: "Моя жена и я решили продолжать жить в Нью-Джерси, но мы не хотим, чтобы о нашем втором сыне писала пресса. Это, по нашему мнению, привело к смерти первенца". Его страхи были обоснованы, потому что после похищения Чарльзом младшего началась эпидемия похищений детей. Это становилось одной из величайших угроз для страны, несмотря на закон Линдберга, вошедший в силу 22 июня 1932 года, по которому такого рода похищение приравнивалось к государственному преступлению. Нью-Йорк Таймс регулярно на первых полосах публиковала перечень нерасследованных похищений. Кроме того, именно сейчас Линдберги начали получать письма с угрозами, и второго сына выкрадим. «Но при чем здесь я?» Ещё более раздражённо спросил Мюллер. "Читайте", лениво ответил Штирлиц. "Поймите". Карта, висевшая в кабинете лейтенанта Финна, постоянно видоизменялась. К редким булавкам, которые отмечали первые появления банкнот, переданных бандиту, прибавлялись всё новые. Бронкс был тем местом, где жил похититель, сомнений не оставалось. Приток меченых денег возрастал день ото дня. Видимо, успокоенный тем, что сообщения в прессе о поисках похитителя кончились, Джон оплачивал даже мелкие центовые покупки банкнотами в 10, а иногда и в 20 долларов. В субботу 15 сентября тёмно-голубой Dodge подъехал на заправочную станцию на углу 127-й улицы и Авеню Лексингтон. 20 л, пожалуйста, попросил водитель. Хозяин станции Вальтер Лайл обратил внимание на лицо человека: выступающие скулы, чистый блед острый подбородок. Заправив Dodge, сказал: "С вас 98 центов". Клиент протянул 10-долларовый банкноту. Лайл вспомнил о циркуляре, в котором просили сверять номера банкнот со списком, в котором были отмечены билеты, входящие в сумму выкупа за ребёнка Линберга. К несчастью, выцветший и потрёпанный список давно выбросили в урну. Когда Лайл рассматривал деньги, клиент улыбнулся и сказал с иностранным акцентом: "Это настоящие деньги, их примет любой банк". Лайл зашёл в контору, выписал квитанцию и вернулся со сдачей. Когда автомобиль отъехал, Лайл, тем не менее, нацарапал на банкноте номер машины штата Нью-Йорк, 49-13-41. Около полудня пошел в банк, чтобы положить на свой счет утреннюю выручку. Через несколько минут лейтенант Финн уже звонил в отдел регистрации автотранспорта Нью-Йорка. «Хозяина зовут Рихард Хоффман», — ответили ему. «1279, Запад, улица 222, Бронкс». На рассвете следующего дня лейтенант Финс с отрядом лучших агентов Федеральной полиции расположились за деревьями в северо-западной лесистой зоне Бронкса, рассматривая в бинокли маленький скромный двухэтажный домик коричневого цвета. В 9 часов утра какой-то человек вышел из двери. Фин приложил глазам бинокль. Человек был среднего роста, крепкого сложения, у него были очень длинные ноги. Его внешность совпадала с описанием Джона, получившего выкуп. Пройдя несколько шагов до гаража, закрытого навесячий замок, Джилерик открыл его. Через минуту из гаража выехал тёмно-голубой седан Dodge. Агенты и полицейские Финн бросились к своим машинам. Растянувшись на 3 километра колонна полиции следовала за Dodge'ом. Когда они подъехали к авеню Тремонт, где было легко затеряться, поливочная машина вынудила Dodge сбавить скорость. Один из полицейских обогнал Хофмана, прижал его к обочине. Открыв дверцу Dodge, сержант ворвался на переднее сиденье, приставив дуло пистолета к боку водителя и приказал: "Тормоз, руки вверх". Во время обыска агент вытащил из заднего левого кармана Хофмана бумажник. Там была ассигнация в 20 долларов. Номер сразу же сверили со списком денег, выплаченных в качестве выкупа за сына Линберга. Он там фигурировал. "Откуда у вас эта банкнота, Хофман?" спросил Фин. "А у меня таких много", спокойно ответил тот. "Где они?" дома, в железной коробке дома. Однако в коробке нашли только 6 золотых монет по 20 долларов каждая. Речь ведь шла об ассигнациях, заметил Фин, а не о монетах. Золото есть золото, ответил Хофман. Это то, что я называю ассигнацией. Я говорил именно об этом. Вообще в квартире нашли мало из того, что хоть отдалённо могло скомпрометировать Хофмана, лишь несколько карт, которые бесплатно раздаются на заправочных станциях. штат Нью-Джерси, где находился дом Линбергов и Массачусоц. Там, по словам Джонов, в прибрежных водах на яхте должен был находиться ребёнок. Однако во время обыска агент Сиск заметил некоторые особенности в поведении Хофмана, хотя тот был совершенно равнодушен. В моменты, когда считал, что на него никто не обращает внимания, приподнимался со стула и поглядывал в окно. "Что вас там интересует?" спросил его Сиск. "Ничего", ответил Хофман, испуганно сжавшись. Сиск посмотрел в окно, не заметив ничего примечательного, кроме разве гаража. Из окна спальни к крыше гаража тянулся провод. Хофман объяснил, что провод составляет часть системы сигнализации, которую он установил. Отпугнёт воров, если попытаются украсть машину. Чтобы продемонстрировать работу, он нажал кнопку рядом с кроватью, и гараж осветился. "Вы там прячете деньги?" спросил Сиск. "Нет, у меня вообще нет денег. Обыск дома, продолжавшийся 12 часов, подтверждал невиновность Кофмана. И тогда агенты полиции перешли в гараж. Через 2 часа после тщательного осмотра пола, стен и потолка, один из агентов приподнял доску стены как раз над дверстоком. За доской было узкое углубление, в котором лежало несколько пакетов, завёрнутых в газету. Сыщик осторожно достал свёртки и начал их разворачивать. В них оказались пачки банкнот из выкупа Линдберга. Потом обнаружили в жестяном бидоне ещё один тайник. Там хранились такие же свёртки. Все номера серий совпадали со списком банкнот, помеченных к изначительству. Увидев деньги, Хофман не дрогнул. Это не мои деньги, они принадлежат моему другу Исидору Фишу. Затем он продолжил свои объяснения под стенограмму. Фиш был моим компаньоном в бизнесе, связанном с кожей. Потом вдруг решил играть на бирже, не повезло. Я дважды давал ему деньги в долг. У Фиша плохое здоровье, и в Рождество он уехал в Германию повидаться с родителями. Перед отъездом попросил сохранить до его возвращения кое-какие вещи, откуда я знал, что там. А где сейчас Фиш? Умер, спокойно ответил Хофман. В Лейпциге 6 месяцев назад. Фиш был жив, заметил Штирлиц, когда Мюллер оторвался от документов. Вы подписали ложное свидетельство, дав ответ на запрос криминальной полиции. Мюллер помял лицо жёсткими пальцами. Не располагаете — Документом? — Конечно, — ответил Штирлиц. — Какой у меня был смысл давать лжесвидетельство? — Не знаю. Штирлиц пожал плечами. Впрочем, в документах есть место, которое оставляет поле для фантазии. — То есть, говорите с ней. Фрау Анна Хоффман, жена бандита, была в Рейхе. Она встречалась с чинами полиции. О матери до ареста Хоффман написал, что скоро вернется в Германскую империю по амнистии. Он же член Стального шлема. Вы же не хотите ли вы сказать, что Фрау Хофман встречалась и со мною, спросил Миллер. И штильс ответил: "Кочу". В канун Рождества 1918 года Бруно Рихард Хофман вернулся с войны. Не только в его родной деревне Каменс, но и во всей Германии невозможно было найти работу, не хватало продовольствия, будущее сулило мало надежд. Во всём виноваты левые. Несмотря на то, что Рихарду к тому времени исполнилось только 19, он уже 2 года прослужил пулемётчиком в специальной группе войск, часть особого назначения или любовно головорезы. В марте 1919 года он начал жизнь профессионального бандита. В первой краже Хофман служил лестницей. На него встали сообщники, чтобы проникнуть в окно второго этажа дома бургомистра. Тот отказался добром отдать золото. Получил письмо, два круга овал квадрат. Затем Хофман напал на двух женщин, которые везли в детских колясках продукты, в то время строго лимитированные, им дали по карточкам на декаду. Он был задержан, изобличен и приговорён к 4 годам тюремного заключения. В 1923 году выпустили на свободу. Вы июня снова осудили по обвинению в продаже краденных вещей. Через 2 дня он совершил побег и исчез из Каменца, чтобы появиться в Соединённых Штатах. И последнее заключил Штирлиц после того, как полиция нашла номера ассигнаций, полученных Хофманом от учителя Кондена. После того, как было доказано, что лестница сделана им лично дома, после того, как старый учитель опознал его и был вынесен смертный приговор, Анна Хофман начала кампанию в его защиту, собирая в театрах тысячи немцев. Эти люди платили деньги за освобождение соотечественника под залог. Пришли золотые монеты из рейха группы НС. Их передал Аниховман, человек, которого вы знали. Вы подписывали характеристику на выезд в Штаты полицейского агента Скролл для. Этот документ тоже лежит в сейфе банка. Я имею в виду подлинник. Ну а что потом случилось с полковником Линдбергом, вы знаете? Вот это вот вам американец никогда ни за что, ни при каких обстоятельствах не простит. Однако не Штырлиц и Немиллер не знали, что в Лондоне к Линдбергу подошли люди Рейхсляйтера Гесса. «Если вы поддержите наше движение, мы гарантируем безопасность вашего младшенького. Мы умеем охранять тех, кто к нам добр. В этом безумном мире, полном фанатиков и бандитов, пора навести порядок. Мы в силах это сделать. Подумайте над нашим предложением, оно исходит от сердца». И Линдберг не отверг это предложение. «Мир полон тайн». когда-то будущее прольёт свет на прошлое, да и под силу ли ему это? Штирлиц: "Это бред. Понимаете?" Мюллер сорвался на крик. "Я никогда не покрывал этого самого Хофмана. У вас есть право привергать подлинность документов в Гуппанфеорр", ответил Штирлиц. "Судить-то вас будут в условиях демократии, гласно, с экспертизой. Опровергайте, если, конечно, сможете." Вы правильно заметили в начале нашего собеседования. Кое-кому в Штатах вы бы сейчас понадобились, кладясь информацией. Но трагедия Линдберга даже этим людям не позволит спасти вас. Эмоции порой страшнее самых страшных фактов. Увы, но это так, нет?